Гость шестая. Хампус хлопнул ладонью по крыше последней машины скорой помощи и посмотрел вслед уезжающим автомобилям в жёлто-зелёную шашечку. Только когда те скрылись за первым поворотом усыпанной гравием дороги, он почувствовал, как сильно болят его руки и плечи. С момента, как он забрался в окно спальни и до тех пор, пока парамедики не взяли на себя заботу о жизни Александра Скарина, он действовал не думая. Но теперь, передав ответственность за четырёх потерпевших другим людям, он почувствовал, как его захлёстывают впечатления о пережитом. Плоский монитор в гостиной, сорванный с креплений и висящий на стене, как птица с подбитым крылом. Мокрая ночнушка Кристины Скарин и белые пластиковые кабельные стяжки, которые он срезал с запястий щиколоток Кристины и Александра. Последнее воспоминание снова заставило напрячься все мышцы его тела. Преступник должен был понимать, что связывая своих жертв не мягкой верёвкой, а жёсткими пластиковыми хомутами, он ставит их жизнь под угрозу. Зачем рисковать? С океана налетел ветер. Ворох снежинок закружился и полетел к дому Скаринов. Хампус повернулся к Наде и проговорил: Как можно творить такие дела? Хороший вопрос, ответила она. Но сейчас нам нужно задаваться другими вопросами. Наша задача выяснить, кто это сделал, а не почему. Она достала пачку сигарет, закурила и продолжила. Но, между прочим, я часто спрашиваю себя, почему такое не случается гораздо чаще. Посмотри, как легко один человек смог связать всю семью и взять всё, что хочется. Она глубоко вздохнула и выпустила клуб дыма. Совсем как викинги. Викинг. Хампус попытался представить грабителя: высокого, широкоплечего, с заросшим бородой лицом, кого-то похожего на него самого. Представить не получилось. Что-то тут не сходится, сказал он. К его удивлению, Надя рассмеялась. Ждала, когда ты это скажешь. Что значит ждала? Меньше часа назад ты стоял перед домом Йозефсона и заявлял, что мы нашли подозреваемого, и он больше грабить не будет. Соответственно, тебе не хочется признавать, что ты ошибался хотя бы по одному из пунктов. И кто так подумает? Кампус не успел договорить, а уже знал ответ. Все. Все, кто был у дома Йозефсона час назад, подумают то же, что и Нади. И единственный способ развеять это заблуждение убедить её здесь и сейчас. Иди за мной, сказал он, и подошёл к месту, откуда открывался лучший вид. Там он стал показывать ей разные следы. Две патрульные машины и криминалисты припарковались на дороге. Их можно не учитывать. Ты видела, где проехали машины скорой помощи, где повернули, и как выехали? Следы их шин остались только в той части двора. Ещё есть следы от моей машины, но вот ещё одни отпечатки. Он прошёл на несколько шагов вперёд. И присел на корточки, показывая следы, которые заметил ещё, когда подкрадывался к разбитому окну спальни. В прошлые разы грабитель парковался вдали и подходил к дому с угла, где его не было видно. Эта машина подъехала прямо к входу и резко затормозила. Эти отметины показывают, что машина резко набирала скорость, покидая место преступления, но здесь на повороте следов заноса нет. Значит, водитель не спешил. И какой можно сделать вывод? Водитель всё время сидел в машине. Надя задумчиво нахмурилась, и меж её бровей залегла морщинка. Значит, думаешь их двое? Да. И тот, что орудовал внутри дома, определённо не наш старый знакомый. Этот выше и тяжелее. Откуда ты знаешь? Хампус указал на следы, ведущие к дому, и от дома к тому месту, где была припаркована машина. У Сигварцена расстояние между следами грабителя было короче, чем между моими. Здесь длиннее, и следы глубже уходят в снег. Он измерил указательным пальцем глубину своего следа и следа грабителя, показывая разницу. Когда он встал, Надя засучила рукава флисового джемпера и растёрла ладони, как будто она, а не Хэмпус, прикасалась к холодному снегу. Возможно, их с самого начала было двое. Один сидел за рулём, второй грабил. У Сигварцена в ты мог спугнуть одного из них, и они поменялись ролями и решили, что отныне лучше не прятаться, а обеспечить себе быстрый отход. И ещё они внезапно решили привести с собой пластиковые стяжки и разгромить дом. Стяжки они могли взять на всякий случай и иметь при себе на всех ограблениях. А акты вандализма подходят под мою теорию, что они поменялись ролями. Возможно, тот, кто был шофёром во время первых ограблений, отличается большей жестокостью, чем его напарник. Кампус уставился на неё. По сути, она сейчас описывала такую ситуацию. Медведь и лиса решили объединиться для охоты на лося и договорились, что медведь будет сидеть на стрёме, а лиса нападёт. Если Нади и Впрям казался правдоподобным такой сценарий, бессмысленно ей что-то объяснять. Она может верить во что хочет, как и другие. Ну что, пойдём? спросила она и бросила окурок в снег. Тот оставил после себя чёрный след. Какой смысл здесь торчать, если они несколько часов будут возиться? добавила она и кивнула в сторону белого фургона криминалистов. Аня стояла, прислонившись к двери захламлённого кабинета Хасса, и слушала беспрерывно звонящий телефон. Ожидание. Вот что сводило её с ума. Ощущение, что её выбросило на берег маленького незащищённого острова, и она смотрит, как приближается ураган, и ничего не может поделать. Это снова случилось, а я всё ещё дышу, подумала она. Пресса быстро пронюхала об ограблении Искаринов, и хотя было всего полшестого, ситуация уже полностью вышла из-под контроля. Если прежде Граждане звонили лишь в крайнем случае, когда им казалось, что грабитель уже стоит у них под дверью или является их соседом. То теперь, узнав о том, что Скарины пролежали в холодном доме несколько часов, не имея возможности позвать на помощь, люди обрывали телефоны экстренных служб, даже если им не удавалось дозвониться до родственника или друга в течение часа-двух. Аника хорошо их понимала. Её сердце тоже застучало сильнее, когда она сама позвонила матери, и та не сразу сняла трубку. Внезапно перед ней возник хаос. Она вздрогнула от неожиданности. Что будем делать? спросил он. Так продолжаться не может. Знаю, ответила Аника. Придётся вызвать подкрепление. Поговорю с Ларсом. Попробуй организовать колл-центр в столовой, где всем хватит места сесть. Хорошо. Кивнул Хасс и вернулся к своему столу, где надрывался телефон. Аника не успела выйти из приёмной, как он окликнул её. Аника, тебе звонят. Главный редактор Экспресса. Говорит, это важно. Переведи звонок ко мне в кабинет, ответила Анна. Может, это я тут лишняя, подумала Аника, поднимаясь по широкой лестнице, где накануне вела пресс-конференцию. Досадная помеха. которую будут вспоминать как комиссара полиции, неспособного поймать даже несчастного Варишку. Надя перешагнула через лужу розового молочного коктейля у входа в полицейский участок. Кто-то уронил стакан, в результате чего чуть не получила полбу стеклянной дверью, распахнувшейся вслед за вошедшим хампусом. Того, видимо, не учили элементарным правилам вежливости. Пока Хэмпус убирал служебный пистолет в металлический сейф в большой приемной, Надя заметила на лестнице комиссара полиции Ани Куперсон. Подождать ли Лёве и поговорить с ним, или лучше обратиться к Анике напрямую, раз Хэмпус уже здесь? Его надутый вид явно свидетельствовал о том, что роль её персонального шофёра радовала его не больше, чем её саму. Вряд ли он обидится, если она попросит заменить его на Енифер Лунстрём или кого-то ещё. Нади поздоровалась персон, спустившись. Не согласишься ли ты съездить в Сонсваль и поговорить со Скаринами? Комиссар полиции выглядела как человек, способный в данный момент на поспешное решение, поэтому Нади решила отложить разговор о Хампусе на потом. Конечно. Когда? Желательно прямо сейчас. Мне позвонил редактор Экспресса. Он утверждает, что его журналистка говорила в больнице с сыном Мальте Скареном. Редактор кажется убеждён, что у него в руках сенсация, но не хочет публиковать потенциально ложные сведения. Поэтому, не вдаваясь в подробности, он позвонил, чтобы получить официальное подтверждение и узнать, была ли у грабителя с собой винтовка. Не было, ответил Хэмпус. Мы с Наде осмотрели его следы. Нам удалось сделать это до снегопада. Даже если бы он нёс её в обеих руках, рукоять бы перевешивала, и с одной стороны следы были бы глубже, но там левые и правые следы одинаковой глубины. Аня, кажется, не только посчитала этот ответ абсолютно логичным, но и обрадовалась. Она повернулась к Наде. "Можешь это подтвердить?" спросила она. Надя пожала плечами. Я видела следы, это верно, но не измеряла их как Хампус, и не могу сказать, одинаковой глубины они были или нет. Её ответ не понравился Хампусу. Неудивительно. Что бы она ни говорила, ему это не нравилось. "А в чём проблема?" спросила она. "Разве не хорошо, если у него была винтовка?" "Хорошо?" удивился Хампус. "Да, это же дополнительная улика против Йозефссона". "Может быть," ответила Персон. Но в таком случае мне придётся передать дело детективам из Сунсваля. Даже если винтовка была не заряжена? спросила Надя. Увы, да. Это стандартный протокол действий. Заметив, как Аника пожала плечами, Надя поняла, что комиссар полиции, возможно, даже не против передать это дело кому-то ещё. Но давайте подумаем об этом, когда узнаем, насколько правдивы заявления экспресса, сказала Аника. Хампус, Надя. Езжайте и поговорите с больничным персоналом. Хочу узнать, как этот репортёр вообще добрался до мальчика Карина, и чтобы они пообещали, что такого больше не повторится. Хорошо, сказал Хэмпус, хотя лицо его выражало совсем другое. Спрошу, сможет ли моя сестра сегодня выгулять собаку. Вот и отлично. И ты не мог бы зайти в кабинет Енифер перед уходом? Мне нужно обсудить с ней несколько формальных вопросов, но она говорила, что у криминалистов Возникли вопросы по поводу стяжек, которыми связали Александра и Кристину. Надя села на лестнице в приёмной и притворилась, что смотрит в телефон. А сама Тайком подглядывала за хампусом через стеклянную дверь. Он ждал, пока договорят Персон и Енифер Лунстрём. Инадя в жизни не видела, чтобы тело человека подавало столько противоречивых сигналов одновременно. Наблюдение за ним так захватило её, Что она почти перестала на него злиться. Внезапно за спиной Хампуса возник Бьорн и через минуту вышел в приёмную. Что ты делаешь? Смотрю на Хампуса, ответила Надя, не поднимая головы. Зачем? Интересно. Она похлопала по ступеньке, приглашая его сесть рядом. И когда Бьорн присел, произнесла: Посмотри на него и скажи, что видишь. Бьорн задумался на несколько секунд. Енади предположила, что его внутренний компьютер сейчас работает на высоких скоростях, вспоминая основы языка жестов, которым она его учила. Он стоит чуть поодаль от остальных, стоит прямо, но расслаблено, не смотрит на что-то конкретное. Он помолчал и продолжил. Кажется, ему скучно. Кажется, правда? Но это не так. Угол, под которым повёрнут подбородок, точнее борода, Свидетельствует о том, что голова его слегка наклонена в сторону Персон и Лунстрём. То есть он прислушивается к их разговору? Да. И посмотри на его руки и ноги, сказала Надя. Стопы повёрнуты к двери, а не вперёд, а ладони он сложил за спиной, но выпрямил плечи, то есть стоит совсем не так расслаблено, как мне сначала показалось. Он как будто сдерживает себя. И каков твой вывод? Он злится. Нет, он Бьорн повернулся и посмотрел на Надю. А ты как думаешь? Он хочет убежать, но также готов к столкновению. Предположу, что он злится на Персон и на Лунстрём, а изобразить скуку ему удаётся лишь потому, что он уже давно испытывает эти чувства и просто привык. Ясно, кивнул Бьорн. Понятно, почему ты смотришь на него с таким интересом. Попрежнему шёл снег. И Хампусу казалось, что поездка в Сунсваль никогда ещё не занимала так много времени. Но к счастью, Надя сидел, уткнувшись в телефон и не донимала его своим разглядыванием. Видимо, она читала статью об ограблении Искаринов в интернет-версии Экспресса, потому что когда они подъехали к парковке у больницы, она сказала: "Что ж, про винтовку они ничего не написали, но если верить Экспрессу, наш молчаливый грабитель перестал молчать". В газете написано, цитирую: "Связывая меня, он произнёс иншалла". Перед глазами Хампуса тут же возник громадный корпус Ocean Gala. Анике определённо это не понравится. Не понимаю, почему журналисты ленятся даже погуглить свои выдумки, продолжала Надя. Если бы эта репортёрша написала "Аллах акбар", ни у кого вопросов бы не возникло, но иншалла Даже моя бабушка знает, что в таком контексте это выражение бессмысленно. Кампус решил позднее погуглить слово иншалла, но в какой-то веки понадеялся, что Надя была права. Если остальные её выдумки такая же ерунда, можно было бы и не ездить, бросила Надя. Они действительно могли бы не ездить. В отделении их встретил истошный крик, который, как оказалось, издавала Юлия. Мать Александра Скалина. Та разносила персонал больницы на чём свет стоит, и смысл её криков примерно повторял выговор, который Хампус репетировал по пути. И тут я узнаю, что вы разрешили журналистке его допросить. Вы в своём уме? Хампус с Надей подошли, а к медсестре за стойкой тем временем присоединились двое её коллег в белых халатах, видимо, явившиеся на шум. Один из них, мужчина с тёмными бакенбардами, ответил: Мне очень жаль, но журналистка переоделась с медсестрой, и мы ничего не заметили. Поняли только, когда она ушла. Мальчику 11 лет. Он только что пережил кошмар, который не дай бог пережить ни одному взрослому. Как вы могли оставить его без присмотра даже на 2 секунды? Ещё раз прошу прощения. У нас есть сотрудница, которая всегда находится с детьми. Но ей нужно было сопроводить сестру мальчика на рентген. Журналистка улучила этот момент. Альму, поправила Юлия Скарин. Сестру мальчика зовут Альма. Да, простите, Альму. Она ушла с Альмой на рентген. Рентген? До сих пор мне удалось выбить из вас только одно, что дети не пострадали. Так зачем ей рентген? Она Альма жаловалась на боль в запястьях. И хотя ортопед, смотревший её, сказал, что повода для беспокойства нет, мы решили сделать рентген на всякий случай. Беспокоиться не о чем. Не о чем? Если беспокоиться не о чем, почему вы всё время твердите, что нам нельзя уйти домой? Можно. Надо заполнить документы о выписке и Мужчина смущённо потупился. И на всякий случай попрошу вас предъявить удостоверение личности. Убедиться, что вы действительно их бабушка. Действительно их бабушка? Да я тут уже битый час торчу. А вам нужно подтверждение, что я их бабушка? Кампус не смог бы сосчитать, сколько раз привозил в больницу потерпевших, которых врачи называли пациентами, несмотря на то, что эти люди сидели напротив, и их имена были им хорошо известны. Поэтому ему было совсем не жалко мужчину с бакенбардами, который, судя по надписи на бейджике, работал консультантом отделения скорой помощи. Впрочем, позже он пожалел, что даже не попытался успокоить Юлию Скарен. Когда он достал значок, она тут же замотала головой. А когда сказал, кто он, представил Надю и объяснил, почему они хотят поговорить с Мальте, замотала головой ещё сильнее: "Нет, я не позволю. Вам придётся ждать разрешения матери или отца". Оказалось, врачи ввели Александра в искусственную кому. А Кристине Скарен Дали сильное снотворное, так что разрешение родителей можно было ждать ещё долго. Понимаю. День выдался нервный, но нам очень нужно поговорить с Мальти. Юлия Скарен только сильнее замотала головой. Чем больше он просил и умолял, тем тоньше становились её губы. И, наконец, она молча развернулась и пошла по коридору. Один вопрос, крикнула Надя ей вслед. Юлия Скарен обернулась. Позвольте задать Мальти всего один вопрос сейчас, а там уж подождём, пока Александр с Кристиной поправятся. Два напряжённых бледных личика с большими глазами повернулись к двери в душную больничную палату. Надя подошла к кровати, где сидели дети с айпадом, присела на край, и Хампус вдруг вспомнил, как увидел её с детьми в доме Скаринов, когда приехали парамедики и наконец взяли дело в свои руки. Она сидела на кровати, обняв одной рукой девочку, а другой мальчика, качала их и тихо бормотала: "Всё хорошо, хорошо. Теперь всё в порядке, всё в порядке". Он ни на секунду не сомневался, что Надя, да ей волю, допросила бы и тяжело пострадавших людей вроде Александра и Кристины Скарен, но, возможно, он ошибался. "Привет, ребята", сказала Надя. "Что делаете?" Альма Скарен повернула к ней iPad. и показала несколько разноцветных квадратиков. Строим большой город. Круто. Хотите когда-нибудь жить в таком? Дети переглянулись и покачали головой. Когда мы сможем поехать домой? спросила Альма. Скоро, но сначала я хочу, чтобы Мальти мне немного помог. Мальти, ты не против? Мальти посмотрел на бабушку, ища её одобрения. Надя взяла его за руку и произнесла: "Ты не сделал ничего плохого, Я просто хочу вот о чём спросить. Журналистка, которая с тобой разговаривала, написала в своей газете, что ты сказал ей, будто бы у человека, вломившегося в ваш дом, было ружьё. Мальти покачал головой. Неправда. Она спросила, было ли у него ружьё, а я ответил, что было слишком темно и ничего не видно. Так я думала. Кивнула Надя. Даже в редакции Экспресса он понимали, что показания мальчискарина слишком ненадежны, и мальчик не годится как источник. И хотя Хампус порадовался, что газетчики не смогут опубликовать историю с ружьём, его бесило, что время полиции напрасно тратится по просьбе какого-то падкого на сенсации редактора. Надя выглядела так, будто хотела сказать что-то ещё, но выпустила руку мальти и погладила его по волосам. Спасибо за помощь. Вы берегите себя. Ладно. Они кивнули, и Надя повернулась к Юлии и Карен. Мы вам очень благодарны. Нам действительно было очень важно быстро прояснить этот вопрос. Когда женщины поравнялись, Хампус услышал, как Надя прошептала: "Дайте им побегать. Им надо выпустить адреналин". Юлия Скаренке кивнула и начала собирать детские вещи. А когда потянулась за тонким прозрачным пакетом свечами, Кампус почувствовал, как непроизвольно напряглось его тело. Ночная рубашка Кристины Скарин. Только сейчас он понял, почему не мог забыть эту бледную ткань в горошек. Он подождал, пока они выйдут на парковку, и только там спросил: "Помнишь, мы говорили о том, как преступник выбирает время нападения?" Надя, кажется, удивилась. Затем кивнула и ответила: Ты был прав. Он не мог ограбить дом средь бела дня. Он и не грабил. Никто и не сомневается, что на момент нашего приезда жертвы пролежали там несколько часов. Да, но родители тоже были в пижаме и ночной рубашке. Да что ты говоришь? сказала Надя, и её взгляд свидетельствовал, что она разумеется раскусила его намерения не допускать её к Александру и Кристине Скариным. Не обращая внимания на чувство вины, Хампус продолжил. Если только вся семья не ложится спать очень рано, то на этот раз он появился намного позже, чем обычно. Надя пожала плечами. А ты бы как поступил? Смотри. Сначала он нападает на одинокую женщину, потом связывает Нюхельмов и Сигвардценов, но они всё-таки старики. А здесь впервые нападает на всю семью целиком. Без элемента неожиданности здесь никак не обойтись. Хампус перестал с ней спорить. Что-то явно было не так с новым местом преступления. Но обсуждать это с Надей было бессмысленно, пока та из принципа не верила ни единому его слову. Бьёрн и Лёве давно уже поужинали, когда Надя вернулась из сунсвали. Она стояла на кухне, И вдыхала сладкие ароматы корицы, кардамона, кофе и ванили, доносившиеся из кладовой озорной фермы. Впрочем, кладовая это было слишком громко сказано. Просто большой шкаф, стоявший в углу на кухне. Но Надяч, я кухня состояла из одного ящика с консервами, мукой и прочим, была поражена, что кто-то успевает следить за содержимым стольких полок и не допускать, чтобы продукты испортились. Она заметила банку с мюсли и щедро насыпала их в клубничный йогурт. Чаю хочешь? крикнула она Бьёрну. Он промямлил что-то похожее на нет, и она вскипятила воды на одну чашку. И ела Стоя, пока вода закипала и заваривался чай. Она поднесла чашку ближе к мусорному ведру, чтобы выбросить пакетик, и вдруг подавилась орешком, сильно закашлялась и пролила чай. Ай, чёрт. Ты в порядке? крикнул Бьорн из гостиной. Это были первые его слова с тех пор, как Лёве ушёл к себе. Надя подержала руку под холодной водой, и контраст жары и холода заставил её подумать об Александре Скарине. Как тот себя сейчас чувствовал? Когда кожа перестала гореть, она вышла в гостиную. Стефан ещё не вернулся с места преступления, и Надя решила, что если он не придёт к 10:00, Она последовал примеру Лёве и рана ляжет спать, но сперва ей надо было выяснить, что творится с Бьёрном. Ей не хотелось спрашивать в лоб, поэтому присев на узкий диван с шёлковой обивкой, она сказала: "Так что ты думаешь? Это Йозефсон?" Бьёрн сидел с компьютером на коленях. Лампа рядом с креслом светила так, что лицо его словно было поделено на две половины: тёмную и ещё более тёмную. Он поднял голову, пожал плечами и сказал: "Когда мы были около его дома, я в этом не сомневался. Но вот только что просматривал фотографии с нового места преступления и подумал: стал бы отец, который отвоёвывал право видеться с детьми через суд, вторгаться в дом другой семьи?" Надя хотела ответить, что не стал бы, и тут в голове зазвучал голос Керстен Олсон, почти ласково: Заварочные чайники и фруктовые вазы символизировали домашний уют. И, возможно, тот факт, что Магнус Йозефссон обращался с жертвами всё более жестоко, можно было объяснить сильной злостью на жизнь. На то, что сам он такой безопасный и уютный дом для своей семьи создать не смог. Внезапно входная дверь открылась, и через миг в гостиную вошёл Стефан, раскрасневшийся с усталым, но довольным лицом. Ура, сказал он. Наконец-то можно поесть. Он бросил пальто и шарф на диван и скрылся на кухне. Кто-нибудь хочет пиво? Пиво? Где пиво? спросила Надя. В холодильнике за пакетами с соком. Стефан вернулся с тремя голубыми банками Припс и начал перечислять образцы, собранные им за последние несколько часов, а их было невероятное множество. Его рассказ, холодное пиво и сумрак, окутавший гостиную, Заставили Надю впервые почувствовать, что их троих что-то объединяет. Когда Стефан закончил рассказывать смешную историю о том, как криминалист вышел в туалет, поскользнулся и съехал с заснеженной горки, она осмелилась задать вопрос, не дававший ей покоя с тех самых пор, как он вошёл. "А ты не нашёл ничего, что указывало бы на то, что грабитель действовал не в одиночку?" Очевидно, вопрос застал его врасплох. Инади этого хватило, чтобы понять, каким будет ответ. А с чего ты решила, что он мог действовать не в одиночку? Хампус предположил. Она рассказала о следах шин во дворе и заметила, как сжалась челюсть Стефана. Когда дело дошло до следов, которые, по мнению Хампуса, не совпадали со следами, найденными у дома Сигвардценов, Стефан её прервал. Ему легко говорить. Что это значит? С пористой поверхности почти невозможно снять слепок, особенно если снег рыхлый. А поскольку следов с других мест преступления у нас нет, то и проверить его слова невозможно. Но зачем ему врать? Стефан попытался не рыгнуть, но у него не получилось. Он посмотрел сначала на Надю, потом на Бьорн и произнёс: "Да брось. Ты что не видишь, он из кожи вон лезет, чтобы произвести впечатление на льве?" "Нет", ответил Бьорн. "Я этого не заметил". Ему 32. Он обычный патрульный полицейский, но сидит здесь и разглагольствует о том, чего не знает или не должен знать. Стефан встал, подошёл к окну и встал спиной к остальным. А что если это он? Что ты имеешь в виду? спросил Бьорн. Нади ответила за Стефана. Что если молчаливый грабитель это Хампус? Стефан кивнул. Не может быть, что мне одному кажется подозрительным то, что он каждый раз, как по волшебству, появляется сразу вслед за грабителем или узнаёт о существовании Магнуса Йозефсена, вытаскивая его как кролика из шляпы. А вчера ему, конечно, по чистой случайности надо было пораньше уйти домой. И именно тогда в дом Скаринов вломились. Бьёрн переводил взгляд с Нади на Стефана. Да вы ненормальные. Стефан обернулся и выставил перед собой руки. "Да успокойся ты, я пошутил". Но Надя, которая всё это время сидела и смотрела за окно в темноту, знала, что он не шутил. Стефан на самом деле хотел, чтобы они рассмотрели эту версию. Не может ли Хампус быть молчаливым грабителем? Хампус постоял немного, глядя на оленя. Его мех покрылся крошечными ледяными кристаллами. Надо было сразу освежевать его и разделывать. Теперь непонятно, сколько придётся ждать, прежде чем туша разморозится и снова станет мягкой. Пока же Себа надо было не подпускать к двери, а это та ещё задачка. Прямо сейчас пёс стоял снаружи сарая и принюхивался. Пар от его дыхания дымком проникал внутрь сквозь щели, словно снаружи разгорался маленький костерок. Надо было почистить снег перед уходом, подумал Хэмпус. Взял лопату и встал так, чтобы собака не вбежала внутрь, когда он откроет дверь. Заперев сарай, он начал расчищать ведущую от него к дому тропинку и почти закончил, когда Сэп, который прыгал перед ним и охотился на снежные кучки, замер так внезапно, что Хэмпус чуть не попал по нему лопатой. Пёс остановился как вкопанный, навострил уши, и Хэмпус услышал лай за сараем. Две длинношерстных таксы в зелёных светящихся ошейниках Ворвались во двор. Снег налип им на уши. Через секунду вышел Кент. Хэмпус отложил лопату и пошёл поздороваться с ближайшим соседом. "Давно не виделись", сказал Кент. Его хижина стояла в 3 км, и он бывал в ней только в охотничий сезон. Поэтому они с Хэмпусом могли не пересекаться по много месяцев. Хэмпус задумался и понял, что не видел Кента почти год. "Что у тебя там?" спросил сосед и взял одну из такс за шкирку, когда та просунула морду под дверь сарая. Сбил на днях небольшого оленя. Кент заслонил самую крупную щель в двери большим поношенным ботинком, и когда посмотрел на Хампуса, в его глазах мелькнуло подозрение. Хампус задумался, а не было ли особых причин для столь длительного отсутствия его соседа. Что ещё новенького, спросил Кент? Он почесал голову под шерстяной шапкой, потупился, и теперь Хампус уже не сомневался. До Кента дошли слухи, и он им поверил. Да нет, пожалуй, ничего нового. А у тебя? Спокойно ответил Хампус. Со здоровьем проблемы. Рак у меня. Но худшее позади. К весне надеюсь быть как огурчик. Хампус почему-то вспомнил рабочего из Арлы, которого встретил у Нюхальмов. И глядя на соседа, скрывшегося за деревьями с гиперактивными охотничьими собаками, подумал: "И кто из них заподозрил худшее, глядя на другого?" Позже, выключая свет в гостиной перед отходом ко сну, он признал, что Надя не виновата в том, что он неверно интерпретировал сигналы своего соседа. Возможно, она была права. И грабитель был один, просто характер его действий изменился. Теперь он рисковал сильнее. исследовательно выбрал время, когда жертв можно было застигнуть в расплох. Это также объясняло использование стяжек. Чем больше потерпевших, тем важнее их обездвижить. Но если за всем этим действительно стоял Магнус Йозефссон, почему он не взял с собой винтовку, которую ему наконец удалось выкупить? Хампус подошёл к карте и нашёл дом Скалино. Ему бы никогда не пришло в голову поехать туда, даже если бы он рассматривал эту карту 100 лет. Он ошибся. Не только насчёт Нади, но и насчёт грабителя, точнее, насчёт себя. Он зачем-то убедил себя, что его приезд к Сигварценам был не просто случайным, что он взломал код и теперь мог предсказывать действия грабителя. Он почти готов был поблагодарить Надю. Та избавила его от заблуждения. На следующее утро Аника Персон стояла у окна своего кабинета. Часы показывали без 4 минут 8, и она собиралась звонить отцу. Она хотела пригласить их с матерью на ужин в воскресенье. А он, конечно, спросит, почему она звонит так рано, но это было неважно. Главное, чтобы он снял трубку. За окном ещё не рассосалась утренняя пробка на съезде с шоссе Е4, которая на этом участке мало напоминала автомагистраль. Шоссе доходило почти до центра города и пересекало улицу Сторгаттон. Фургон просигналил красному Мерседесу, пытавшемуся обогнать его на повороте. Только что звонил Хэмпус. Аника надеялась, что сотрудничество с профилерами из академии раскрепостит его, заставит высунуть голову из панциря, в который он сам себя загнал. Но, похоже, совместная работа подействовала на него прямо противоположным образом. Он пригрозил уволиться, если она продолжит быть на их стороне. Может, ей и стоило принять его увольнение. Это был бы самый простой и лёгкий способ обо всём забыть. Но она знала, что другие полицейские из её участка, те, что поддерживали Хэмпуса с самого начала, именно так это и воспримут. Телефон в её руках вдруг завибрировал, и Аника вздрогнула. Аника Персон. Здравствуйте, Аника, это Пётр Сторм из Алеханда. Знаю, у вас много дел, поэтому буду краток. Говорят, новая жертва молчаливого грабителя ночью умерла. Можете подтвердить эту информацию? В плечи и руки Аники вдруг так потяжелели, что она чуть не выронила телефон. А колени задрожали так сильно, что она была вынуждена сделать шаг вперёд. Неужели Александр Скарин умер, пока она переживала из-за своих ничтожных проблем? Нет, я не могу это подтвердить. Уточню и перезвоню вам, ответила она и зашагала кругами вокруг стола для совещаний. Отлично. А можно побыстрее? Статья уже готова, я сижу и жду сдачи в печать. Конечно, ответила Аника. Приказав себе не думать о худшем, она позвонила в больницу в Сонсвале и попросила соединить её с отделением интенсивной терапии. Здравствуйте, это комиссар полиции Аника Персон из Хернюсенда. Хотела уточнить, правда ли, что одна из жертв вчерашнего ограбления скончалась. Вы и в самом деле комиссар полиции? Прошу прощения, нас осаждают журналисты, и нам строго приказали не Аника прервала говорящего в нос человека в трубке. Я знаю. Я сама вам это приказала, но теперь нужно, чтобы вы ответили на вопрос. Она помогла сотруднику открыть сайт полиции Хернюсенда, найти свой неудачный засвеченный портрет. И под ним имя и номер телефона. Лишь когда он сам ей перезвонил, ей удалось добиться от него ответа. Она почувствовала, как слёзы застилают глаза, и несколько раз глубоко вздохнула, прежде чем успокоиться и найти номер Петра Сторма в недавних звонках. Это Аника Персон. Не знаю, откуда у вас эта информация, но уверяю вас, она неверна. Все четыре потерпевших живы. И прогнозы на выздоровление хорошие, учитывая обстоятельства. Ей хотелось добавить что-то ещё, чтобы журналист осознал, то, что для него было простой проверкой фактов, для неё обернулось пятью минутами воды. Но поскольку ему хватило порядочности проверить факты прежде, чем опубликовать статью, она не стала ничего говорить и направила его в пресс-отдел с дальнейшими расспросами. Повесив трубку, она обмякла в кресле. У Кристины Скарин были начальные симптомы пневмонии, но Александр шёл на поправку. Он чуть не погиб и из-за обморожения вероятно лишится нескольких пальцев на ногах, но он был жив. И что толку теперь сидеть и рыдать по поводу того, что всё могло быть намного хуже. Она убрала волосы за уши, сняла кардиган со спинки кресла и спустилась к диспетчеру посмотреть, нужна ли её помощь. Надя стояла на веранде и наблюдала за первыми солнечными лучами, играющими на поверхности фьорда. Маленькая птичка расхаживала взад-вперёд по перилам с облупившейся краской. Когда за Надиной спиной открылась дверь веранды, птичка захлопала крылышками и улетела. Можно стащить сигаретку. Она пристально посмотрела на Стефана, достала пачку сигарет из кармана и протянула ему. Он закурил и сказал: Я подумал, неплохо бы нам с тобой поговорить перед встречей с Лёве. Ты больше всех общалась с Хампусом. Почему сразу догадалась, к чему я клоню? Надя могла бы ответить, что Стефан сам сообщил ей об этом языком тела. Но нельзя было не учитывать также реакцию Хампуса, когда тот застал её за попыткой провести осмотр его дома и его категорический отказ от когнитивного интервью. Он был знаком со всеми потерпевшими, В её любви единённую жизнь и любил молчать. Да её увлечение кантри-музыкой свидетельствовало о некой ностальгической горечи в его душе и разладе со всем миром. Но Стефан неправильно понял её молчание и сказал: "Понимаю, версия провокационная, но нельзя исключать кого-либо из круга подозреваемых лишь из-за личной симпатии. Надо как-нибудь провести для него экспресс-курс под названием Как правильно лгать", подумала Надя. Правило номер 1. Старайся делать это как можно реже. Нельзя исключать кого-либо. Этот вполне разумный довод. Он произнёс его нейтральным тоном, но зачем он добавил вот это про личную симпатию? Разве кто-то из них испытывал к Хампусу личную симпатию? Очевидно же, что нет. Откуда у тебя такие мысли, спросила она. Как и прошлым вечером, Стефан повернулся к ней спиной и положил ладони на перила. Всё, о чём я говорил вчера, казалось мне подозрительным с самого начала, но всерьёз я засомневался, когда понял, что он сознательно пытается саботировать нашу работу. Как? Несколько дней назад я вышел утром на пробежку, а он меня ждал. Он притворился, будто приехал показать мне хороший маршрут. Но он был в ужасной форме. Видела бы ты, как он пыхтел. И оглядываясь назад, я понимаю, что первый серьёзный звоночек прозвенел, когда он попросил меня кое-что проверить и никому не говорить, что просьба исходила от него. Но я сделал то, что он просил, и А что он просил тебя проверить? прервала его Надя. Одну незначительную деталь в заключении экспертов. Он махнул правой рукой. Но это неважно. Смысл в том, что все местные, в частности следователь Перхагелев, Теперь считают, что мы приехали с одной целью искать недочёты в их работе. Стефан затушил сигарету в пепельнице и провёл ладонями по брюкам, словно хотел отряхнуть невидимый пепел. Но это ещё не всё. Он помолчал и продолжил. Сначала я решил, что он мутит воду, чтобы лучше выглядеть на нашем фоне. Но потом поговорил с Енифер Лунстрём. И что? спросила Надя, когда он выдержал ещё одну драматическую паузу. А то, что Хампус Шредергрен не впервые ведёт себя подозрительно. Его допрашивали по довольно серьёзному делу, которое до сих пор не раскрыто. Допрашивали в качестве подозреваемого. Надя раскрыла рот от удивления и пожалела, что Стефан обернулся именно в этот момент. Что за дело, спросила она. Он заглянул ей через плечо и ответил: "Потом поговорим". Лёве зовёт. На Наде была чёрная водолазка, подчёркивающая её резко очерченные скулы. Бьёрну не очень нравилось, как это выглядит, и он впервые засомневался, была ли она самой красивой женщиной, которую он видел в жизни. Ночью он почти не спал. Как ни больно ему было смотреть, как Хампус уезжает с Надей каждое утро, он не мог поверить, что Хампус, молчаливый грабитель, и минуту назад, увидев Надю со Стефаном на террасе, он решил Если они продолжат свои безумные обвинения, он будет защищать Хампуса. И если окажутся правы, откажутся от своего места в академии в пользу кого-нибудь более проницательного. Вошёл Лёви с термосом и тарелкой печенья. И хотя голос его звучал как обычно весело, когда он произнёс своё доброе утро, коллеги, Бьёрну он показался усталым. Те, кто читал сегодня утром Алеханда, знают, что ограбление семьи Скарин привело местных жителей в панику. Можно сказать, они уже на грани истерики, сказал Лёбе. В газетных заметках проскальзывают такие слова, как терроризм, а определённые группы населения требуют, чтобы для успокоения общественности были привлечены отряды местного ополчения или даже военные. Не будем тратить время обсуждать всю абсурдность этого предложения. Я говорю об этом лишь чтобы подчеркнуть, насколько важно закрыть дело как можно скорее. Как будто мы этого не знаем, подумал Бьорн. Надя подняла руку, и когда Лёвики Внул спросила: "Когда можно будет поговорить с Оскариными?" "Увы, ничем порадовать пока не могу. Муж всё ещё в искусственной коме, жена подхватила пневмонию, так что скорее всего не раньше, чем завтра". А можно привлечь Персон, чтобы та уговорила бабушку разрешить мне снова поговорить с детьми? Зачем? Надя облокотилась о стол и наклонилась вперёд. Меня беспокоит это иншаалла. В последней статье в Экспрессе мальчик Карен якобы утверждает, что преступник произнёс это слово несколько раз. Я не говорю, что это правда, такого просто не может быть, но деталь очень специфическая, и я хочу понять, откуда она взялась. Я спрошу Персон, может быть, ей удастся надавить на бабушку, сказал Лёви и продолжил. Из хороших новостей Новое ограбление дало вам возможность лучше рассмотреть грабителя. И первый пункт сегодняшней повестки дня определить, нужно ли внести в профиль какие-либо изменения. Кроме того, я обещал Персон, что мы подумаем, как оптимизировать работу патрульных служб. Возможно, профиль подскажет, где может скрываться Магнус Йозефссон. Йозефссон? А стоит ли тратить на него время? сказал Стивен. Если бы слух о том, что у грабителя в доме Скаринов была винтовка, оказался бы правдой, я бы ещё задумался, но это же не так. Он посмотрел на Надю и добавил: "Вы сами видели дом Йозефсена. Обычный неплательщик. Разве смог бы он догадаться оставить дома телефон, чтобы его не отследили?" "Ему не надо было его оставлять", сказал Бьорн. "У него нет телефона. Договор с компанией мобильной связи расторгнут месяц назад". А жена говорит, у него не было денег даже на предоплаченные симки. Стефан взглянул на него. Ты так буквально всё воспринимаешь, Бьорн? Был у него телефон или нет, неважно. Йозефсен не подходит под наш профиль. Удивительно, что вы так считаете, сказал Люби. Но я не был на новом месте преступления. На лице Стефана появилась гримаса, которая должна была, видимо, означать скромную улыбку. Из предыдущего анализа следует, что наш грабитель был неорганизован, действовал методом проб и ошибок, но теперь я увидел место преступления своими глазами и просто не могу согласиться с этой теорией. Может, подождём Хампуса? спросил Бьорн, чувствуя, к чему клонит Стефан. К сожалению, мы его ещё не скоро увидим, ответил Лёве. Персон отправила его патрулировать трап у Ocean Gala. Бьорн следил за Нади И когда он спросил про Хэмпса, её верхняя губа и ноздри слегка напряглись. Отвращение. Первое микровыражение, которое она научила его распознавать. Он знал, что Нади испытывала отвращение к тем, кому казалось, что ложь сойдёт им с рук. Но зачем Лёве лгать о быственной причине отсутствия Шэдергрена? "Стефан сказал Лёве: "Давай послушаем твоё мнение о преступнике после посещения нового места преступления. Мы имеем дело с тираном и педантом, у которого всё продумано. Он жесток и импульсивен, а власть и адреналин мотивируют его не меньше денег. Извини, но если он импульсивен, как ты объяснишь тот факт, что он не взял телефон и жертв? спросил Бьорн. Пользуясь твоим же доводом, ему это было не нужно. Стефан описал, насколько тщательно были связаны жертвы и представил довольно подробное техническое описание места преступления. Поначалу Бьорн раздражал его напыщенный вид, но постепенно он понял, что возражения Стефана насчёт предыдущего профиля были вполне обоснованы. И когда Стефан наконец закончил, его ничуть не удивил вопрос Лёве: "Так ты считаешь, профиль нужно полностью пересмотреть?" Он выглядел усталым, и Бьорн прекрасно его понимал. Однажды они уже выступали перед следственной группой, утверждая, что точно знают, какого преступника им нужно искать. Если теперь они вернутся и скажут, мол, простите, мы ошибались, сейчас расскажем, как дело обстоит на самом деле, им уже никто не поверит. Я по-прежнему убеждён, что это одиночка, что он умён и, вероятно, социопат. И уж точно необычный неплательщик, ответил Стефан. Полагаю, он намеренно пытался ввести нас в заблуждение, притворившись рассеянным и неорганизованным. И я не удивлюсь, если окажется, что по работе Он межил он на определённой доле власти. Например, это может быть работа в полиции, предположила Надя, до сих пор сидевшая тихо, что было ей не свойственно. Как можно было влюбиться в женщину, которая не выглядит милой даже когда улыбается, подумал Бьорн. Думать об этом неприятно, конечно, но я не исключаю возможности, что наш подозреваемый служит в полиции, ответил Стефан. Выражение его лица, однако, свидетельствовало о том, что ему вовсе не приятно об этом думать, а даже наоборот. Тут-то Бьёрн наконец и потерял терпение. Что ты ходишь вокруг да около? Так прямо и скажи, что подозреваешь Хампуса. И я бы так далеко заходить не стал. С крайне неприятной улыбкой ответил Стефан. Но ты прав. Теоретически Хампус Шеддергрен прекрасно подходит под наш профиль. Лёве теперь выглядел так, будто за последние 2 минуты постарел лет на 10. Но возможно, так казалось из-за того, что он широко раскрыл рот и случайно показал всем свои пломбы. "Почему ты так решил?" спросил Лёве. Стефан слово в слово повторил всё, что сказал вчера вечером. И Бьорн с удовольствием отметил, что его выводы Лёве не убедили. Но облегчение длилось недолго, потому что Надя добавила: "Но ведь это не единственный аргумент, верно, Стефан?" Бьорн хотел уже ударить кулаком по столу, Но потом заметил на её лице выражение, которого никогда не видел раньше. Ты также считаешь, что Хампус умышленно саботирует нашу работу и Хотя нет, не хочу говорить за тебя. Расскажи им о деле, по которому Хампус проходил в качестве подозреваемого. Так вот, как она выглядит, когда злится, подумал Бьорн. Что за дело? спросил Лёве. Скорее всего, там нет ничего интересного, ответил Стефан. На днях я случайно подслушал в столовой разговор В общем, Хампуса вроде бы допрашивали в качестве возможного подозреваемого по делу, которое потом, насколько я понял, так и не раскрыли. Вроде бы? Что конкретно ты услышал? Я не помню дословно. Бьорн сразу понял, что Стефан лжёт, хоть и не был на ней, и не мог распознать все микроскопические сигналы тела. А ты попробуй вспомнить. Стефан пожал плечами. Скажи, спросил Лёве? Часто ли ты сталкивался с ситуацией, когда офицеры полиции допрашивают в качестве подозреваемого? Стефан снова пожал плечами. Вот это первый раз, наверное. И всё же ты, похоже, не удивлён. Стефан покачал головой и сказал: "Сам знаешь, как любят полицейские посплетничать". Посплетничать? То о чём ты говоришь сейчас это не сплетни, а клевета. Представляешь, какой вред она может нанести репутации человека, если дать делу ход. А теперь я знаю, как выглядит Лёве, когда злится, подумал Бьорн. Нам нужно немедленно выяснить, что это было за дело. Немедленно не получится, сказала Надя. Можно мы с Бьорном возьмём машину, пока вы всё выясняете. Я обещала показать ему места преступлений. Прошло секунд 10-15, прежде чем Лёве ответил. Места преступлений? Зачем они, Бьорн? Хороший вопрос, подумал Бьорн. Он удивился не меньше Лёви. Вчера вечером, ещё до возвращения Стефана, Бьорн сказал, что было бы неплохо оптимизировать работу патрульных и может даже попробовать предсказать, где преступник нанесёт следующий удар. Мы это обсудили, и Бьорн считает, что сможет довольно быстро создать программу геопрофайлинга, даже более точную, чем у ФБР, так как она будет включать визуальный анализ окружающей местности. Но для этого ему нужно побывать на всех местах преступлений. Лёви раскрыл было рот, чтобы что-то сказать, но Надя его опередила. Мы больше ни с кем не будем разговаривать, просто осмотрим места преступления снаружи. Хампус нам для этого совершенно не нужен. Позднее, когда они вышли в коридор, закрыв за собой дверь столовой, Бьорн проговорил: "Программа геопрофайлинга. Ты правда думаешь, что я могу дать фору программистом ФБР? Лица её он не видел, но по голосу понял, что она улыбается. А было бы здорово, правда? Она покачала головой и продолжила. Надо было что-то придумать, чтобы избавиться от няньки. А это дело, в котором замешан Хэмпус. Что там произошло? Не знаю. Знаю только, что он был подозреваемым в каком-то старом деле. Стефан больше ничего не сказал. Но по-твоему, Стефан говорит правду? Надя склонила голову набок. Правдой это можно назвать с натяжкой. Сперва я решила, что он не врёт, но до того, как сказать мне об этом, он пытался убедить меня, что Хампус саботирует нашу работу, а уж это точно неправда. И что? Ну, ясно же, что он пытается очернить Хампуса. Полагаю, это старое дело муха, из которой Стефан пытается сделать слона. Надя взяла ботинки и присела на нижнюю ступеньку. Значит, тебе не кажется, что Хампус молчаливый грабитель? Нет? Почему? Грабитель на 10 см ниже. Не на такой ответ рассчитывал Бьорн, но вполне удовлетворился услышанным. Он вдруг заметил, что, как красиво контрастирует надёно чёрное водолазка с её бледной кожей. Она зашнуровала свои поношенные походные ботинки и встала. Готов? К чему? Увидеть Оушенгала. Чуть вдалике от Ocean Gala маленький приземистый ледокол рассёк ещё несколько квадратных метров льда, и те грозились отрезать кораблю все пути к отступлению. Громкий треск льда ненадолго заглушил шум толпы на набережной. Хампус покачался на мысочках и бросил зависливый взгляд на Микки. Тот патрулировал вход на трап и ходил взад-вперёд. С другой стороны, он радовался температуре ниже нуля. Если бы не холод, Протестующих могло быть намного больше. Как и следовало ожидать, конфликт с Ocean Gala обострился после того, как в газете написали, что преступник сказал иншалла. Но Хампус тем не менее был удивлён, что ситуация накалилась настолько сильно. Хасса даже решил не включать в график дежурств Амира, единственного полицейского с арабскими корнями в их участке. К кораблю отправили восьмерых полицейских Поскольку с севера и юга демонстрантов сдерживало море, а с запада высотное здание, патрульные россы доточились по набережной и стояли спиной к кампусу, охраняя трап и два причала. Он взглянул на протестующих, одетых в чёрное. За их стальными взглядами притаился страх. Он и привёл их сюда из Стокгольма и других городов. Страх давал им силы кричать и поднимать шум, хотя никто их не слушал. Страх делал их опасными. По сути, они были такими же опасными, как террористы, что садились за руль грузовика и въезжали в толпу людей. Вдруг несколько человек отступили в сторону, и вперёд вышла Надя. Так вот, где ты прячешься? Прячусь. Хотя Хампус много раз объяснял Хассе, что полицейская форма отпугивает нарушителей не меньше высокого роста, именно ему выделили место на узком трапе. Он возвышался над толпой, Не похоже на прядки. Почему больше не занимаешься расследованием, спросила Надя. Кампус подошёл на несколько шагов ближе, чтобы не перекрикивать толпу. Здесь я больше нужен. Меерунда. Ты попросила, чтобы тебя перевели. Он и забыл, что лгать ей бессмысленно. Но зачем он солгал? Он ей ничего не должен. Я не обязан ничего объяснять, ответил он. Надя потянула узел на шарфе, как будто тот её душил. Потом сказала: "Ладно. У нас несколько вопросов по делу, но сперва я хочу узнать, что именно ты попросил Стефана проверить в то утро, когда вы бегали. Цифры в заключении криминалистов. Я их не понял". Хампус тут же пожалел, что ответил. Теперь Надя ни за что не спустит его с крючка. Ил не хотела, чтобы она узнала, кто на самом деле воспрепятствовал её увольнению. В каком заключении? спросила Анна. Кажется, по делу Керстин Олсон. Надя прищурилась, но потом пожала плечами. Ясно. Если это всё, я вообще-то на дежурстве. Не всё, прервала Анна. Ты должен рассказать, по какому делу проходил подозреваемым. Кампус почувствовал, как кровь отхлынула от головы и прилила к ногам. должен? Енифер всё рассказала Стефану, продолжала Надя. Я могу просто спросить у него, но хотела бы услышать от тебя. Енифер. Единственный человек в участке, кому он всегда доверял. Надя продолжила. Ты, конечно, можешь, как обычно, молчать, но тогда тебе лучше знать, что Стефан, похоже, намерен подставить тебя и в этом деле. На твоём месте я бы хорошенько задумалась. Твоё дурацкое высокомерие может сослужить тебе плохую службу. Шум на пристани усилился, но Хампус и так уже кричал. Знаешь что? Мне плевать, что ты думаешь. Если бы ты была тупой, я бы простил тебе то, что ты делаешь, но ты умная и всё равно предпочитаешь вытирать об людей ноги. Уйди и дай спокойно поработать. Надя не смотрела на него, словно его слова не имели к ней никакого отношения. Но, кажется, ему всё-таки удалось её задеть. Она повернула голову, словно ждала, что кто-то, стоявший за её спиной, выступит вперёд и заступится за неё. "Бьорн?" спросила она, обернулась, посмотрела вокруг и крикнула: "Бьорн!" Высоко над головой Бьорна вскрикнула чайка. Она словно смеялась над ним. Он шёл за Надей, но по мере приближения к набережной Становилось всё сложнее протискиваться за ней, и в конце концов он потерял её из виду. Он заметил просвет между двумя широкими спинами в чёрных куртках. Но когда сделал шаг вперёд, кто-то толкнул его сзади. Он споткнулся, почувствовал щекой жёсткую искусственную кожу и восстановил равновесие. "Эй, хватит толкаться, ты!" Бьёрнуставился в чьи-то светло-голубые глаза. "Ну-ка, кто у нас здесь?" Ещё глаза, ещё один голос, который выкрикнул: "Чёрная свинья". В прошлом Бьорна уже бывало ощущение, что окружающие не замечают его дорогих галстуков в костюмах, двубортных пальто и белоснежных рубашек с накрахмаленными воротниками, что всё это воспринимается как лакировка, но никто ещё не называл его чёрной свиньёй. Чьи-то руки толкнули его в грудь, и он полетел назад. Там его поймали и толкнули вперёд, а через миг толстые пальцы схватились за воротник его пальто и стиснули горло. Он поднял голову и заглянул в солнцезащитные очки с голубыми зеркальными стёклами. Так вот как выглядит мой страх, подумал Бьорн, увидев в стёклах свои карикатурно выпученные глаза. Схватившего его процедил, разбрызгивая слюну: "Убирайся туда, откуда приехал!" Послышались другие слова, громкие, как рёв. На него навалились со всех сторон, а потом его ноги оторвались от земли, и послышался крик, перекрывший все остальные крики. Посмотрим, доплывёт ли он до Африки. Тогда Бьорн начал сопротивляться. Сначала ударил один раз, потом другой. Он никогда намеренно не причинял боль другому человеку, но сейчас, когда его нога наткнулась на чьё-то тело, ударил со всей силы. А когда увидел Хампуса, развёл локти в стороны и надавил. Раздался хруст сломавшейся кости, а потом его отпустили. Он упал на правое бедро и плечо и успел приподняться на локте, прежде чем увидел ботинок, приближающийся к лицу.